4. Есть вещи, которые непростительно забываются. Так случилось и с насыпными работами на 120-й версте. Когда хватились драться, то было уже поздно махать кулаками. Случай с забастовкой с т е п н о г о л ю м п и н а п р и м е ч а т е л е н тем, что именно с этого момента началось как бы вторичное сближение князя м ы ш е с к о г о с жандармом. Срочно было созвано совещание, на которой пригласили и командующего Уренским военным округом генерал-лейтенанта Панафидина. Маленький, рано состарившийся, желтый от хины, генерал Сморчок, как звали его в губернии, прокричал резким стальным голосом. «Армия существует для защиты Отечества. Никто не вменял ей в обязанность карательные функции. Вопросы экономики и не разрешить с и л ы штыка. И мне здесь нечего делать, господа. Не понимаю, зачем вы меня позвали?» Бринча длинной шашкой, Панафидин выбрался из-за стола и покинул совещание. Только ветерок прошел по залу, когда захлопнулись двери за генералом с м о р ч к о м «Так, этот человек для меня ясен», — подумал Мышецкий, — и, выждав и тишины, заговорил. «Насколько мне известно от с е м ё н а Романовича, я имею в виду генерала Анинского, насыпные работы находятся на откупе у дорожных духанщиков. Масса рабочих неорганизована и примитивна в своих требованиях. Это должно облегчить нашу задачу. Труднее разговаривать с заводским пролетарием, он вспомнил встречу с р а б о ч и м и Депо, Но с этим сбродом разговор будет короткий. «Какой же это будет разговор?» Мышецкому не дал досказать Волхопулов. «Абсолютно согласен с вами, князь. Разговор короткий. Пошлем туда взвод казачат, выпарим каждого пятого и сдадим дело в архив». ч и к о л е н и б ы л другого мнения. я в ы п о р о т ь всегда можно, ваше превосходительство, благо они уже не раз п о р о т ы Но... что но? Духанщики. Что духанщики? Духанщики-то, говорю, тоже не святые. Заодно бы их хотя бы через десятого на одиннадцатом. Их бы тоже подкрепить сзаду надо бы. Совсем уже заворовались. Оттого и насыпи ползут под шпалами. На живую нитку гонят дорогу. Несколько раз взоры присутствующих обращались в сторону с у щ о г о Ракуса, но полковник терпеливо отмалчивался, очевидно, уже давно имея собственное мнение. Оговорилось тут много, даже очень много. Начальство-то рядом, и каждому хотелось показать, что он тоже не дурак. И клеили варианты усмирения один нелепее другого. Наконец, Сергею я к о л е и ч у это надоело. «Господа», — сказал он, — «так мы будем только муссировать вопрос, а время не ждет. Я не склонен послать на 1 2 0 д ц а т у ю версту голубя мира, но и церемониться с этим сбродом тоже не будем». И тогда Арестит Карпч спросил его с у х м о л к о ч т о же вы предлагаете конкретно, ваше с е т е л ь с т в о Но конкретно Мышецкий ничего не мог предложить. «Забастовка?» При тех условиях, в каких она возникла, далеко в степи, где все на откупе у воронов-духанщиков, этот вопрос был неясен. Кроме общих, ничего не значащих фраз, Сергей я к о л ь в и ч к стыду своему ничего не мог ответить жандарму. «Таково мое мнение», — закончил он. И с неудовольствием заметил, что жандарм похоронил где-то в своих усах ядовитую усмешку. «Сергей Яковлевич», сказал в л о х о п у л о в «Вы лучше всех других поняли положение. Вам, мой милый, и карты в руки. Поезжайте с казаками на вашу ответственность». «Вот те раз», — удивился Мышицкий, — «договорились». Только тогда вступил в разговор Сущев-Ракус. «Не нужно никаких казаков», — начал полковник уверенно. «Перепари, господа, завтра хоть всю Россию», — «Умнее Россия не станет. Дайте мне сюда эту ведомость. Сколько там на насыпи землекопов?» Посмотрел и отбросил ведомость. «Триста с чем-то. Всего-то. Где бухгалтер?» Позвали бухгалтера. «Каков средний заработок землекопа?» «В среднем?» — склонился тот. «Да, в среднем. За последнее время». — Сие трудно определить, господин полковник. — Умники! — вдруг сочно выговорил жандарм и встал. — Бунтуют рабочие и правильно делают, что бунтуют. Что же требовать внимания к ним от скорпионов-торгашей, ежели даже главный бухгалтер управы не ведает в расчетах? Кобзев осторожно подал голос — Если вас, полковник, интересует недельный заработок, то я смогу сказать. Только это для земляных работ в средней полосе России. Чёрт с ним. Будем расплачиваться по с р е д н и й Иван Степанович назвал сумму, и жандарм тут же ловко подсчитал на клочке, сколько требуется денег. Повернулся к бухгалтеру. «Через десять минут деньги должны лежать на этом столе». Да не вздумайте тащить в ассигнациях, в степи не разменять. Сыпьте мелочью. Бухгалтер убежал. Сущев Ракуса саркастически улыбнулся и крутанул ус. Неожиданно отвесил легкий поклон в сторону Кобзева. — Вам спасибо, господин статистик. Поддержали. Влохопулов хрипло шепнул м ы ш е т с к о м у Ради меня. Поезжайте вместе с полковником. — а то у нашего жандарма иногда бывают опасные завихрения в масонство. Аристит к а р п ч умно посмотрел на губернатора. «Правильно», — сказал он. «Я и сам хотел попросить Сергея я к л е и ч а чтобы он сопутствовал мне. Все-таки согласитесь, господа, я власть карающая, а здесь нужен миротворец». В дорогу захватили три бочки вина и полный вагон чуреков — неслись, пренебрегая опасностью со скоростью 70 в ё р с т в час. Два вагона позади паровоза, вперед тендером, лихорадила от в и б р а ц и и Стонали под колесами рельсы, звенели в окнах стекла. Два человека на паровозе, два человека в вагоне. Вино, чуреки, деньги. А вокруг степь, степь, степь, дымно пыльно, жарко. Сучов Ракуса прикуривал одну папиросу от другой, его болтало от тряски, как тряпичную куклу. Он спросил м а ш е т с к о г о совсем о постороннем. «Что вы там задумали с Иконниковым? Журнал издавать, что ли?» Сергей я к о в в и ч пригнувшись к уху жандарма в грохоте и вое летящего поезда, втолковал ему свою мысль о сборнике в пользу голодающих. «А что за писатели?» — также крикнул жандарм. Мышевский назвал несколько имен. Ясинский, Соколова, к а п л у н о в у м а н с к и й Винницкая, Кауфман, Оглоблин, Дорошевич. Состав, п р о с к р и ж е т а в тормозами, остановился. В тишине, прерываемой шипением пара, Сущев-Ракуса ответил л «Писателей стало, как собак нерезанных. В навоз плюнь, попадешь в писателя. А пишут, читать не успеваешь. И все какие-то новые». Начальник дистанции, растерянный и жалкий, поднялся в вагон. Жандарм наорал на него безо всяких предисловий. «Милостивый государь, что у вас тут творится? Так нельзя вести дела с рабочими. Всю губернию мне взбаламутили». «У вас хоть один духанщик есть сейчас под рукой?» «Один найдется. С головой его мне, — велел Сучев Ракуса, — выдайте. Без крови на этот раз не обойдется. И срочно созывайте рабочих, чтобы переводчик был. Быстро все!» Начальник дистанции кубарем выкатился из вагона, а Сергей я к о л е ч спросил. «Зачем вам этот духанщик?» «Выпарю», — кратко ответил жандарм, — «выпарю и отпущу с миром идеи миляга». Вокруг поезда с начальством собралась громадная толпа глыдьбы. Пожалуй, тут не 300 с чем а чем-то, побольше. Русских лиц м а ш е т с к и й почти не различал в этой толпе. Характерные скулы, глаза щелками, рваные халаты и тюбетейки. В руках мотыги, похожие на оружие. Где-то в отдалении бойко пересыпалась птичья речь китайцев. р е с т и т Карпыч подсказал сбоку. — Начинайте. Быка за рога и дело с концом. А я покачу бочки. Мышецкий поднялся на груду шпал. — Произошло обидное недоразумение, — сказал он, резко сдернув пенсне, словно опуская забрал. Губернское управление, учитывая требования дороги, «Сочло своим непременным долгом...» Сущев-Ракусов з б е ж а л на шпалы, почти грубо оттолкнул вице-губернатора в сторону. «Что вы, князь?» — сказал он ему. «Разве же так надо разговаривать? Уступите уж мне!» Полковник выгнулся над шпалами, словно его переломили пополам, и вдруг злобно рявкнул в это скопич халатов, тюрбанов и т ю б е т е е к «Сволочи! Вешать буду!» Мышецкий вздрогнул. Что он, с ума сошел? Толпа глухо зароптала. Острые мотыги, отточенные в земле до слепящего блеска, сверкнули над людьми клинками. «А ты давай не г о л д и продолжал полковник. «Я точно сказал. Вешать буду всех духанчиков, как собак. Пусть только попробуют обидеть вас, честных бедняков, которые в поте лица своего... И вот пока я не кончил говорить с вами, ребята, Духанщика Мамукова буду сечь за все плохое, что он сделал для вас. Оказывается, у жандарма все было на готове. Взмахнул он рукою. «Начинай — Начинай! Блеснул под насыпью зад Духанщика, свистнули два ремня, и дико вскрикнул человек под первым ударом. — Но, мать вашу! Погорозился еще Фракус о толпе. «Вы русского царя не обижайте. Он уже скорбит сердцем, Когда я рассказал ему по проволоке, Что вы бросили н а с ы Царь он добрый султан И желает добра всем И русскому, и калмыку, и киргизу. И тебе, ходя-ходя!» Истошно орал под насыпью духанщик, Простеганный до самых печенок, и а р е с т и т Карпч с хохотом показал на него с высоты штабеля. я э в о как его разбирает, будет помнить обормот окаянный. Это не я, сам мудрый Аллах наказывает его». «А ну вот ты!» — позвал с у щ е в р а к у с а русского деда с лопатой. «Чего ты едал там свое разеваешь? Иди-ка сюда, кривая харя!» Вышел дед с одним глазом, да и тот с бельмом, тряхнул колтуном волос. «Ну и кривой!» — согласился дед. «Так и что ж с того, ежели крив? Выходит, и жрать не надобно?» «Иди сюда!» Воткнул дед лопату в землю, шагнул на шпалы, бесстрашно встал рядом с жандармом. «За слова спасибочка тебе, служивый! А деньга?» — спросил он. «Середы и сам о й т к а не жрамши и сидим! э в о гляди-ка!» Мужик задрал рубаху, обнажая впалый живот с подтянутым пупком, показал его жандарму. Потом развернул живот на толпу. «Разве же это закон такой есть?» — спросил он зычно. «Чтоб человеку усохнуть дали!» Сущев раку сомигнул, и перед ним легли мешки с деньгами. «Сколько тебе, Цицерон Лыковый?» дед затолкнул под штаны рубаху прикинул да со статней недели почитай а 18 копеек отдай и не греши полковник протянул ему д в у гривены развернул мужика спиной и коленом треснул его под зад только сверкнули босые пятки и дед покатился под насыпь взбивая пыль подходи ребята в ы к р и к н у л жандарм весело «Все ходили им, подходи только!» Толпа радостно загоготала. А прямо вниз, навстречу голодным оборванцам, катились, подпрыгивая пузатые бочки свинищем. Из раскрытых дверей теплушки гребли под насыпь круглые, как колеса, чуреки. Полковник был в ударе. Почти вдохновенный он пересыпал свою речь с к о б р е з н ы м и прибаутками, просаливал игривую матерщинкой. Мышецкому тоже поднесли кружку с теплым вином. «Пейте», — сказал жандарм, — «не обижайте их». Сергей Яковлевич глотнул вина, толпа подхватила его на вытянутых руках, подбросила в небо. «Ура! Алла! Алла! Уа!» Рядом с ним взлетел губернский жандарм. Болталась его длинная шашка. Мышецкий падал на крепкие рабочие руки, снова взмывал в высоту и видел то блестящие носки своих ботинок, то далекое марево степей, куда убегала жидкая насыпь. Когда усмирение было закончено, с у щ о в Ракуса смахнул со лба пот и дружески улыбнулся. «Вот так-то, мой милый князь, а то придумали войска, ревизии, плетки». — Выдрать всегда можно, да надо знать, кого драть в первую очередь. Они покатили обратно. Аристид Карпч снял пропотелый мундир, отцепил шашку. — Надоело, проклятое, — сказал он. Мышецкий тоже скинул сюртук, почесал волосатую грудь. Отдыхали после нервного напряжения. Полковник ногою выдвинул из-под полки ящик с пивом, выбил пробку. Достал откуда-то один чурек, сдунул с него пыль. А я вот разжил с п о б е д н о с т ь Разломил чурек на к о л е н и протянул половину мышецкому. Не побрезгуй. Ехать е щ е далеко. И совсем неожиданно прозвучало признание жандарма. Смолду я скверно жил. Годам к 30 только отъелся. «Батюшка-то мой при м у р а в ь е в е в е ш а т е л и за восстание был сослан. Я и родился в Сибири. Жуть, как вспомнил». «Как же вы попали в корпус жандармов?» — спросил Сергей Яковлевич, удивленный. И с предельной ясностью ответил полковник. «Как? Докупили, б а т е н ь к о в о м ы Мышецкий был поражен откровенностью признаний. Но жандарм не понял этого или просто не хотел понимать. Спокойно в ы с о с ы л пиво из бутылки, а пустую посудину выкинул в окно. Глянул на вице-губернатора посветлевшими глазами. — А вы, — сказал он, — совсем не умеете разговаривать с людьми ниже вас стоящими. Мышецкий пожевал чурек, скривил губы. — Может быть, — согласился. у кого же мне было учиться?» Сучев-Ракуса сфамильярничал, подмигнув ему. «Виктор Штромберг, вот кто умеет говорить с темнотой разума нашего. О, князь, вы бы хоть раз послушали, как поет этот соловей, выпущенный из клетки Зубатова».